К сожалению, Рита просидела за столом недолго и вскоре, взглянув на часы, поднялась. «Никак не могу. Бросила отделение на стажера. Хорошо, еще сейчас пробок нет». Маша вышла ее провожать, и, пока Рита одевалась, принесла из спальни коробку. Та, не понимающая, взглянула, потом ахнула. «Голова совсем не к черту. Это ж кукла!» «Забыла напрочь с вашими помолвками. Покажи!» А когда крышка была снята, женщина расплылась в умильной нежной улыбке. Красотка невероятная. Ай! Сколько? Давай я сразу расплачусь. Это подарок. Маша почти насильно вручила ей коробку. Нет-нет, я денег не возьму. Не хватало мне в вашей семье еще с этого начинать. Все-таки я.. — Еще раз скажу, Илье страшно повезло, — заметила Рита, закрывая коробку и целуя Машу в щелку. От нее пахло коньяком и дорогими духами. — Я машину тут у вас под окнами оставлю, доеду на такси. «Илья — Илья! — крикнула она брату, появившемуся в дверях столовой. — Смотри, предупреди меня, когда свадьба. Я Аньке в Америку позвоню, может, приедет. В кои-то веки пусть визу делает. Подойдя, Илья хозяйским жестом обнял Машу за плечи. — Как раз успеет. — Значит, в ноябре? — уточнила сестра. — Все. Я полетела. Еще раз спасибо за куклу. Как ее зовут, забыла? — Нора. Закрыв за сестрой дверь, Илья, испытывающий, взглянул на девушку. Очень встала. Еле хожу. Не могу понять. Я ж ничего не готовила. Это нервы. Ничего, ничего. Скоро все кончится. Еще один кость должен прийти. Очень надеюсь, что придет. Мой кость или твой? По идее, у нас все уже должно быть общее. Уклонился от прямого ответа мужчина. Приятно слышать, но пока это не так. Ты все еще на меня обижена из-за того разговора о куклах, Маша. Досадливо махнула рукой. — Нет, я уже забыла. Я бы обижалась, если бы остались еще амбиции. А мне все равно. Смотри. Злой сумочку забыла. Она заметила на подзеркальнике ярко-красную лаковую сумочку-клатч, больше похожую на кошелек. — Не дай бог вернется. — Я с ней разберусь, — пообещал Илья. — Иди к гостям, мне нужно кое-кому позвонить. Главное, никого не отпускай. Пусть посидят еще. Маша беспрекословно вернулась к гостям и сразу заметила, что, хотя Рита ушла, внесенная ею оживление не исчезло. По домам никто не собирался, языки после нескольких тостов развязались, по столовой плавали клубы дыма, быстро опьянневшая Анжела возбужденно рассказывала. «А ведь это неправду говорят» что перед смертью у человека вся жизнь перед глазами проходит. Глупости. Когда тот тип на меня в подъезде набросился, я думала, конец. И знаете, что в это время вертелось в голове? Кастрюля с кипятком на огне. Я воду для макарон поставила и забыла, а тут вдруг вспомнила. Пока с ним дралась, только ее и видела. Красная кастрюлька в клеточку. Не что-то там глобальное такое, даже обидно. это. — Просто доказывает, что тебе ничего серьезно не угрожало, — шутливо возразила Маша, присаживаясь за стол. — У тебя и руки вон почти зажили, а послезавтра на Кипр едешь. Можно радоваться жизни и вовсю, если разобраться. — Настоящая пострадавшая я. Разбираюсь теперь со следователем. Браслет так не вернули. — Зато какой у тебя жених! Не скрывая зависти, протянула Анжела, какая ты счастливая! Стоило ждать, чтобы его дождаться. А я, видишь, выскочила замуж в девятнадцать, когда совсем ничего не понимала, и, пожалуйста, двое детей на шее, муж вечно недоволен, ни образования, ни работы. Все-таки со свадьбой лучше не торопиться. Она запнула, сообразив, что Андрей может принять ее слова на свой счет, но тот даже не повернул головы в их сторону. Замерши с вилкой в руке, он напряженно вслушивался в то, что происходило в прихожей. Маша и сама различила доносящиеся оттуда негромкие голоса. Спустя минуту на пороге столовой появился Илья, ведя под руку новую гостью.